Глава 9 Армянская культура в девятом-четырнадцатом веках. Школа и наука. После ликвидации арабского владычества создались благоприятные условия для возрождения и расцвета армянской средневековой культуры. Армянские цари и главы княжеских родов Великой Армении и Киликии Покровительствовали деятелям просвещения, науки и искусства, строили города, крепости и мосты, церкви и монастыри, ставшие шедеврами многовековой армянской архитектуры. Школа В городах и селах при монастырях и церквях действовали начальные и высшие школы. В начальных школах учили грамоте, арифметике, пению. Такие школы действовали в Ани, Аргине, Ване, Карсе и в других городах. В школах высшего типа в называемых также университетами, преподавались богословие, философия, математика, астрономия, геометрия, история, география, грамматика, языки, риторика, музыка. Вартапетаряны Ани, Аргини, Кладзора, Татева, Нарека, Карса, Камрджадзора пользовались большой известностью. Ованес Козерн, Грикор Магистрос Пахлавуни, Ованес Саркафак и Мастасер их другие преподаватели были известными деятелями армянской науки. В Киликийской Армении крупнейшими очагами культуры при касати, были школы в Ромкла и в в Сеси. Выпускники Киликийской школы переводили труды христианских авторов, а также создавали оригинальные сочинения. Продолжая традиции, заложенные в период армянского просветительского золотого века, V век, Деятели армянской культуры Килики своим творческим наследием обогатили сокровищницу отечественной культуры и поэтому этот период считается серебряным веком. Наиболее значительными учебными центрами Армении были высшие школы монастырских комплексов Санаина и Ахпата, где преподавали выдающиеся ученые Грикорту Тудеорци, Давид Кобайреци, Известный историк Вартан Аревельци, философ Ованез Ерзенкаци. Научно-образовательными центрами XII-XIII веков были Вартапетаран Норгетик Кошаванг и возникший на основе научно-учебного центра монастыря Ахберят, Гладзорский университет, где преподавали выдающиеся ученые Есаина и Тиратур которые были также его ректорами. Гладзурский университет современники называли Мать Мудрости, Дом Мудрости, Вторые Афины. На основе традиций Гладзурского университета выдающийся армянский ученый Ованес Воротнети основал Татевский университет, где преподавал крупнейший богослов Грикор Татеваци. Историография. История армянских царств, их взаимоотношения с соседними государствами – основные события, связанные с со освободительной борьбой армянского народа против чужеземных завоевателей, подробно представлены в армянских исторических сочинениях IX-XIV веков. История первых десятилетий царства Бакрадидов и политических судеб Дома Арцеруни представлены в сочинениях католикоса Ованеса Дрясханакерти и Товмы Арцеруни. Ованес Дрясханакерти в своей «Истории Армении» описывает борьбу армянских бакрадидов против внешней агрессии за упрочение централизованной власти в страны. Сочинение Товмы Арцеруни «История Дома Арцеруни» содержит сведения об истории Армении и соседних стран с древних времен. Будучи историком дома Арцируни, Тома особенно подробно изложил историю Васпуракана во второй половине IX – начала X веков. Историк Ухтанес в начале 80-х годов X -го века написал историю Армении в трех частях – где излагает церковную историю Армении, в особенности обращая внимание на армяно-грузинские церковные отношения конца VI-начала седьмого веков. Последняя часть его труда не сохранилась и известна по сочинению историка Михитара Ариванети. XIII век. Степано Старюнаци Асовик в своем труде «Всемирная история» описал политическое состояние Армении X – начала XI веков. Он сообщает важные сведения о жизни и деятельности царей Армении, а также об Иране, Сирии, Египте и других странах. История Армении 1000 по 1072 годов, изложенная Аристокесом Ластиверти, который в своей истории повествует об основных событиях последнего периода царства Бакратидов, о борьбе армянского народа против византийской агрессии, в особенности о героической обороне Ани. А также сообщает сведения о движении тондрагидов, которое началось в IX веке и разрослось в X веке, проникнув в среду восставших крестьян в Сюники и Айрарати. Движение с переменной силой продолжалось до середины XI века, иногда перерастая в освободительную борьбу против чужеземных поработителей. Наряду с Аристакесом Ластыверцы об этом движении пишет Грикор Магистрос в своих письмах. Ластеверти повествует также об опустошительных походах сельджуков в Армению. В армянской историографии Видным представителем жанра хроники и летописи является Матеос Урхайцей, который в своей хронографии подробно повествует о событиях, свершившихся с середины X века до 30-х годов XII века. Его сочинение является важным первоисточником об истории анизского периода царства бакрадитов, о церковной жизни Армении, армянских княжествах, нашествиях тюрок-сельджуков, отношениях с крестоносцами и начальном периоде армянского княжества Киликии. Армянская историография XIII века представлена сочинениями Кирякоса Ганзакетци, Вартана Аревельци, Самбата Спарапета, Кунстабль, Степаноса Орбеляна. Киракус Ганзакетий, первую часть своей истории Армении начинает со времени святого Григора просветителя и доводит до Нерсеса Шнурали. Вторую часть он начинает с Левона II Рубиняна и доводит до 1265 года. Он излагает также события, связанные с братьями Закаре и Иване и другими князями периода Закарян освещает вопросы вероисповедания армянской апостольской церкви. С особой горечью историк пишет о нашествиях и причиненных стране татар-монголами бедствиях. Партан Ревельци написал всеобщую историю, основываясь на Библии и широко используя сочинения армянских историков, а также другие источники. Он изложил историю Армении с древнейших времен До 1267 года. Самбад Спарапет своей истории описывает события, имевшие место в Армении и Византии, и в особенности в Киликийском армянском государстве. Он с особым вдохновением пишет об освободительной борьбе армянского народа против иноземных захватчиков. Степанос Арбелян написал историю области Сисакан, Сюник. Историк описывает природу, экономическое и политическое положение, а также культуру родного края на общем фоне истории всей Армении. Степанос Орбелян был епископом своего родного края и наряду со своей биографией подробно повествует о роде Орбелян. Историк Хатом написал историю татаро-монголов, Вторая половина тринадцатого начало XIV веков. В его труде содержатся ценные сведения о средневековой Армении и соседних странах. Его сочинение содержит также хронографию, содержащую сведения об Армении, а также о восточных и европейских странах 1096-1307 годов. Философия Философские воззрения эпохи нашли свое отражение в сочинениях Грикора Нарикаци, Грикора Магистроса Пахлавуни, Ованеса Саркофака, Ваграма Рабуни, Ованеса Воротнеци и Грикора Татеваци. Грикор Нарикаци, великий армянский поэт, своими философскими размышлениями и мировоззрением о духовном и мирском о божественном творении природы и месте человека в ней с поэтическим вдохновением достиг высот духовного раскрепощения в своей поэме «Книга скорбных песнопений». Духовно-философским кредо поэзии «Нарикоцы» является неразрывное соединение с Богом через покаяние и духовное очищение. «Я не только возглашаю», но и верую в величие Его, не столько оковами надежды, сколько узами любви к Нему стремлюсь. Да будет милость Твоя, Творца со мной, и дыхание Духа Моего с Тобой, соединено связью неразрывной. В армянских семьях книга Григора Нарикацей считается священной. Григор Магистрос оспохлавуней. Еще с юношества был знаком с философскими сочинениями Аристотеля, Платона и других древнегреческих авторов. Послание магистроса свидетельствует о его высокой эрудиции. Он на протяжении всей своей жизни руководствовался принципом лаконичности, как следует из следующего письма, адресованного католикосу Петросу. Хотя ты, святейший владыка всех епископов и глава апостольский, обращаешься ко мне с прекрасным предложением и полагаешь, что слуге твоему следует более пространно философствовать о новых положениях, чему ты радуешься, как отец-сыну, однако мне всегда милее писать кратко. Ибо как отдельные части целого прямые линии образуют прямоугольник в целом, так и для мудрого одного слова достаточно, чтобы уразумить тысячи вытекающих из него слов. Ованес Саркофаг развивал натурфилософские воззрения античности и раннего Средневековья, наиболее полное, выразившиеся в сочинениях Ананья Ширякаци. Естественно, научные и эстетические воззрения Саркафак рассматривал в целостности, Особый интерес представляет его труд «Толкование армянского календаря». Паграм Рабуни, тринадцатый век. Как и в пятом веке Давид Непобедимый, основываясь на учении Аристотеля о мироздании, постулировал его восприятие через познание. Ованес Воротнечи оставил ценное философское наследие, обогатившее сокровищницу армянской философской мысли толкованиями и анализом трудов Аристотеля, Парфирия, Филона. Григорий Татеваци в своих сочинениях «Книга вопрошений», «Книга проповедей», «Толкование псалмов» отразил духовно-философское восприятие божественного творения. Право. В Армении создание целостного кодекса законов. Судебника принадлежит перу выдающегося проповеда и мыслителя Махитара Гоша. Его сочинение является выдающимся армянским историко-правовым памятником средневековой эпохи. Основываясь на судебнике Махитара Гоша в Киликийском армянском государстве, Самбат Гунстабль также составил Кодекс законов «Судебник». Медицина. В Армении издревле развивалась медицина на основе использования лечебных трав. Опыт предыдущих эпох по практической и теоретической медицине развил в своих исследованиях махитар Кераци. Методы диагностики заболеваний и выяснения причин повышения температуры больного ученый изложил в своем труде «Утешение при лихорадках» который признан выдающимся памятником в истории медицинской науки.